Глава двадцать вторая Старинодин знал, как надо меня будить. Заставил проглотить сытный завтрак. А когда ему показалось, что я отлыниваю, принялся греметь посудой. Я выбрал меньшее зол, и снова принялся за еду. Слегка разогнал похмелье. Между прочим, отказывался я потому, что вид и запах пищи с детства вызывал у меня отвращение. и Я просто не верю, что еда способна принести хоть какую-то пользу. Наконец Дин с милостью вёлся и поставил передо мной огромную дымящуюся чашку настоянного на травах чая, подарка морлидоца. Этот чай действовал как лёгкое обезболивающее. Его милость ждёт, мистер Гаррет, Если хотите, берите чай с собой. С ума сойти. Он разрешает мне что-то вынести из кухни. Я посмотрел на Дина. Он правильно истолковал мой взгляд. В той комнате была жуткая с одним мертвецом, а теперь их двое. Я туда больше не хожу. Пускай убирается сам. «Может, они поженятся?» – ответил я, выходя в коридор. «Прямо скажем, не смешно, но я ещё не до конца пришёл в себя». Дин проводил меня мрачным взглядом из-под лобья. Когда я вошёл, покойник засыпал. В принципе, ему давно пора было залечь в очередную трёхнедельную спячку. Однако сейчас он выбрал неудачное время. «Эй, скелет, просыпайся. Ты обещал поделиться со мной своими мыслями». Он не стал опираться, однако первая фраза я опускаю, поскольку их не выдержит никакая бумага. Судя по всему, ты настолько уверен в правильности своей теории насчет слави дуралейника, что вознамерился вздремнуть. Пока сообщения из скандарта ее не опровергают. Раскалываться не собираешься? Еще рано. Ладно. А что там с моими заботами? Гарит. Ты мог бы во всем разобраться сам. В твоём распоряжении была целая ночь. — Ночью я спал. — Ну? — Ты отвык думать самостоятельно и полагаешься только на меня. — Мы люди, отъявленные лентяи, выкладывая чего-то там надумал. — Приведи ко мне молодого Карла. Как представляется, он наиболее уязвимое звено в цепи событий, и если его гложет совесть, Я сумею выяснить, из-за чего. Он сломается, когда увидит эту несчастную девушку. Больше тебе ничего не надо? Значит, ты предлагаешь мне вытащить его из крепости, которую называют домом, и привести сюда, чтобы ты мог вслазь над ним поизмываться? горят у нас разделение обязанностей. Я думаю, а ты бегаешь. Ну да. Сколько сарказма, разрази его гром. Должно быть, со своей теорией дал где-нибудь маху и тщится теперь сделать хорошую мину при плохой игре. Того и гляди, лопнет важности. Я вышел в коридор и наткнулся на некий посторонний предмет. — Дин! — Да, мистер Гарретт? — отозвался он, выскакивая из кухни. — Что это такое? — Вообще-то я знал, что это такое. Это был мой приятель Брун. Он привалился к стенке в двух шагах от двери. Застыл в неподвижности, так и не отпустив ноги. На лице был написан ужас, одна рука судорожно сжимала воздух. Дин повесил на нее свитер и вязаную шапочку, в которой пожаловал к нам утром. Признаться подобного я от него не ожидал. «Он пришел вчера, когда вас не было. Я открыл дверь, он оттолкнул меня и попробовал войти в дом. Но вмешался его милость. Когда в доме есть лохер, не надо никакой собаки. Почему никто не соизволил предупредить меня?» Мы же были заняты. — А почему он привалился к стене? — Его-то чтобы не мешал, а то стоит на дороге. И я поглядел на Бруно. Что мне с тобой делать? Может, бросить в реку и посмотреть, как ты плаваешь? — Подумаем. — Во всяком случае, надо как-то от тебя избавиться, раз и навсегда. Я повернулся к Дину. — Пожалуй, надо закрывать дверь на цепочку. — Верно, — согласился один. — Ведь его милость может и заснуть. Поднимаясь на холм, я думал вовсе не о Бруно. Меня заботило другое. Как мне добраться до младшего, не говоря уже о том, чтобы вытащить его из дворца? Учитывая, как ко мне там относятся, шансы практически нулевые. Как ни странно, никто не пытался меня остановить. Я трижды прошелся под дворцовыми окнами, надеясь, что в одной из них выглянет амбер, которая впустит Гарета внутрь до того, как на него накинутся и не мини, ни ему. И ему придется продемонстрировать холму свои сверкающие пятки. Но она не выглянула. Ничего не попишешь. Пришлось уйти. Я выбрал кружной путь. Из тех соображений, что если разогнать кровь по жилам, рано или поздно меня должна посетить какая-нибудь мысль. Прогулял я часа три. К исходу третьего часа у меня возникла идея отправить младшему письмо, в котором бы говорилось, что я знаю, где золото, и предлагаю побеседовать. К сожалению, на это уйдёт слишком много времени. Пару дней он наверняка протянет. Или попросту не сумеет удрать. Или же письмо попадёт не по адресату, что грозит малоприятными последствиями. Начало тело Миранды, между прочим, скоро начнёт разлагаться. В поисках более удачного решения я заглянул к плоскомордому, узнать, какие у него дела. Незнакомая девица сообщила, что у Тарпа всё в порядке, а потом прибавила. — Пошёл отсюда, а то зенки выцарапаю. Роста она была невысокого, но в ней чувствовался боевой задор, поэтому я предпочел ретироваться. Ладно, с плоскоморным всё ясно. А что творится у Морли? Может, я найду у него не только чужую жену и гради обед? Поскольку Морли проснулся, меня к нему пропустили. Хотя он ещё, в принципе, посетителей не принимал, а потому приветствовал меня с кислой физиономией. Ты выглядишь как парень, которому не хватает витаминов. Что стряслось? Неурожай на плантация хокры? Он пробормотал что-то вроде «что я прыгнула». Послушали бы твои дочери, как выражается их папаша. Шнакин А, он просто-напросто ругался на одном из нижнеэльфийских диалектов. А когда Морли переходит на эльфийский, это означает, что у него денежное затруднение. Что, прогорел? Гарри, ты проклятие моего дома. Вообще-то он использовал выражение, которое переводится с языка гномов приблизительно как теща. Ну и дела. Такого славного парня, как я, называю тещей. Знаешь, кто ты? Стервятник, наоборот. Когда у меня случается беда, и появляешься ты, значит новых напастей не избежать. Спорим, что так оно и будет. Если хочешь, чтобы я ушел, не спорь по пустякам. «Разберись лучше, где причины, а где следствия. И не лучше ли зарабатывать деньги, чем заключать сомнительные сделки?» Он снова выругался и спросил. «Что тебе нужно? Ты не узнал ничего интересного для меня?» «Нет. В городе Гоблинов тихо как в могиле. Те деятели отправились в другое место, а золотишко прихватили с собой. Про него тоже ничего не слышно. А ты понимаешь, прошел бы слух, все бы тут же засуетились». Плоскоморды поправляется. «Знаю, я у него был. Меня чуть не прикончила какая-то девица, которая стоит на стражу дверь. Еле ноги унес. Что это за пташка?» Морли позволил себе усмехнуться. «Может, его сестра?» «Не заливай, сестры так себя не ведут». «Честно говоря, я кое-что слышал, только не знаю, пригодится тебе или нет». «Не тени. Утром, перед самым закрытием, к нам валился пьяный матросик с ночного корабля. Одни боги ведают, с какой стати его сюда занесло. «Да уж, боги точно ведают», — согласился я. Ночными назывались корабли контрабандистов, доля которых в танферской торговле составляла около трети от всех оборотов. «Ты будешь слушать или упражняться в остроумии?» Вещай, оракул репчатого лука. Он сказал, что в тот день, когда они вышли из Лейфмолда, им навстречу попался корабль «Рейверстикс». Владычица Бурь возвращалась домой. Она будет в Танфере через несколько дней. Прикинь, не изменит ли это твоих планов? Может, изменит, а может и нет. Меня сильно интересует младший. Когда мамочка вернется, до него уже будет не добраться. Так ступай, не мешка, и не мешай мне страдать. Договорились. Когда проиграешься в следующий раз, дай мне знать. Забегу посочувствовать. Следующего раза не будет. Рад слышать. Я вышел из комнаты. Какое-то время, конечно, Морли потерпит, но рано или поздно не выдержит и сорвется. Пошли ему вырезку из репы под луковым соусом и двойную порцию сельдерейского сока. Сказал я бармену, спустившись вниз. Прямо сейчас и за мой счет. Он даже не улыбнулся. Я направился домой, воображая такой кусок мяса, что Морли удавился бы при одном только взгляде на него.